Глава шестнадцатая Широко расставив ноги, Джованни перла замахнулся клюшкой, чтобы нанести, как он считал, безупречный удар. Наверное, так бы и случилось, если бы не Люк Вентура, который стоял в стороне и принимал все сообщения для босса. Он неожиданно дернулся, и это отвлекло внимание перла Мяч срезался с клюшки и улетел в кусты. «Вот дерьмо!» – выругался Джованни. «Люк!» Ты испортил мне удар. — Извините меня, сеньор, но поступило важное сообщение. — Какое сообщение? И в чем его важность? — закричал Джованни, потрясая клюшкой. Его лицо покраснело от досады, и если бы Вентура был поближе, ему бы наверняка досталось. — Что случилось? — уже тише спросил Перла, совладав со своими эмоциями. Ребята в аэропорту облажались. «А какие у нас в аэропорту дела?» Удивился Джованни. «Да новички должны были прикончить каких-то двух бродяг», напомнил Вентура. «А, вон оно что! И что, опять их побили? Я слышал об этом соплике Хэнксе. Больше не хочу о нем слышать теперь. Достаточно». «Все немного по-другому, сеньор. Звонил один из бригадиров и сообщил» что у этих двух безработных в порту было прикрытие. «Прикрытие? У безработных?» – переспросил Джованни. «Это становится интересным. Найди мне Альвара немедленно. Эти бродяги могут оказаться просто наживкой, а за их спинами наверняка стоит Гарри Шерлот». Перло повернулся к стоявшему неподалеку в слуге, который таскал клюшки хозяина. «Возьми». — сказал ему Джованни. — Кажется, игры сегодня не получится. — Но те удары, что вы уже сделали, синьор, были просто великолепными! Расплылся в улыбке Лакей и принял от хозяина клюшку, словно это был величайший дар. — Спасибо, дружище, я рад, что ты это заметил! — буркнул Перла и направился в сторону усадьбы. Люк Вентура, на ходу набирая номер, поспешил вслед за боссом. Когда они вышли на Ореховую аллею, Люку удалось связаться с Альваро, и он подал трубку Перла. «Пожалуйста, босс, Меркана на проводе». Джованни взял телефон и, откашлившись, заговорил. «Привет, Альваро. Ты слышал, что наши сосунки снова вляпались?» «Да, и говорят, что довольно крепко». «Я хочу, чтобы ты разобрался во всем этом деле и сказал мне, завязан ли там Гэри Шервуд?» «Да, мы заключили с ним мир, но ты же знаешь, Гарри, ему ничего не стоит интриговать, против нас тайно!» меркано что-то ответил, и Перло закивал. «Конечно, Альвара, так и сделай, и не хватало еще, чтобы над нами смеялись. Но будь здоров!» Закончив разговор, Перло вернул Люку трубку и быстро зашагал по аллее. Потом внезапно остановился и, повернувшись к помощнику, спросил... — Так ты думаешь, э, Люк Гарри Шервуд вот причастен к этому? — Я в этом больше чем уверен, сеньор, — живо произнес Вентура, которому было выгодно нагнетать истерию. Когда хозяин пугался, он относился к мнению Люка внимательнее. — Понятно, — неопределенно сказал Джованни, а затем неожиданно добавил. — И в следующий раз, Люк, чтобы я не слышал, как ты говоришь, Меркана на проводе. Для тебя он сеньор Меркана, понял? Да-да, сеньор перла простите мне мою оплошность. Не забывай, пожалуйста, что Альвара в нашем бизнесе – это величина, а ты пока еще кусок дерьма в модном костюме.